Пролет семнадцатый. С травниками. С утра я, не стесняясь, выходила из ваниной спальни. Специально косметику, и сменную одежду к нему вчера перетащила. Но, видимо, выходила я слишком рано, потому что наткнулась на ту старую деву, которая помешала нашему первому поцелую. «Некоторые совсем стыд потеряли», — патетично известила она нас — а заодно еще нескольких учителей, которые тоже выползли пораньше в поисках завтрака. Несмотря на вчерашний успех, настроение испортилось окончательно. Чем я тут же решила с этой особой и поделиться? «А чего мне стыдиться-то?» — выдал я, глядя ей прямо в большие, как у лягушки наивные, несмотря на возраст глаза. Ваня, который, кажется, как раз устыдился, занервничал. Молодая незамужняя особа выходит с утра из комнаты взрослого мужчины. Ой, да кто тут взрослый, я вас умоляю. Я ж не от Фёдора Михайловича выскакиваю, у которого штаны на подтяжках висят. Неженатого, кстати, нагло прервала я её речь. на виду у взрослых людей, которые в курсе, чем там эта парочка всю ночь занималась. В чём проблема? Как? Аж задержала оппонентка дыхания. Это же безнравственно, возмутительно. Безнравственно и возмутительно в наше время держать мужика на сухом пайке. Это раньше до свадьбы можно было потянуть, лет в четырнадцать играли. А сейчас помрёшь, пока дождёшься. Что же касается стыда, если тебе стыдно за то, что ты с человеком провёл ночь, то и жизнь с ним проводить не стоит. Но, явно обалдела учительница, но зачем же так открыто?» а ради чего мне ночью убегать в холодную одноместку из горячей двуспальной кровати, если все и так в курсе? — Софья Гавриловна! — попыталась она найти поддержку, наливаясь красным. — Вот бывают же такие люди, влезут совершенно не в их дело, так после еще и возмущены до глубины души, что их послали. — Меня все устраивает! — мелодично пропела Соня и прошла между нами с каким-то пакетом в руках, явно не на выход, а в сторону кухни. «Валерий Валерьевич!» Из дальнего конца коридора, где находилась комната директора, раздался тяжкий вздох. Валерий Валерьевич стоял, подперев голову рукой, и, когда к нему обратились, выдал только «Какая любовь! Какая любовь!» «И не просите меня разлучить два любящих сердца! Нет, я не могу поступить так жестоко!» После этого изречения он тоже проскользнул между нами в сторону кухни. Я пожала плечами, развела руками и отправилась вслед за ним в сопровождении Вани. «Горячая двуспальная кровать?» — хмыкнул хозяин этой самой кровати, когда поблизости никого не осталось. «К слову, еще очень удобный матрас!» — хихикнула я, не понимая, где тут Валерий Валерьевич увидел большую любовь. По мне, наглый расчет. Когда мы вошли на кухню, Соня уже разбивала яйца поверх подрумянившейся колбасы, А директор с грустным видом сидел за столом. На противоположном от него конце стоял открытый пакет из-под продуктов, а рядом валялась тысячная купюра. Мужчина же грустно вещал. «Вот почему женщины такие моралистки? Но какая разница, из какой двери кто с утра вышел? Но нет же, нормы, приличия, нравы. Вот ни один». Ни один мужчина за то время, пока я здесь работаю, ни разу не высказал своего неодобрения. Почему женщинам-то вечно что-то не нравится? — Потому что мужика нет, — философски заметила я и присела рядом с пакетом. Тысячу тут же по-хозяйски прибрала. Потом соня отдам. Нечего деньгам на столе валяться и спросила. — У нас нынче яичница такая дорогая? — Это за неделю, — хихикнула напарница. Да, Компания голодавших начинает разрастаться. Как бы к концу следующего месяца мы не организовывали тут дежурство всем преподавательским составом. «Я, может, так кадры удерживаю», продолжал бушевать директор. «Вот не встречался бы Ваня со старшеклассницами. Глядишь, давно бы подался в Иркутск. Закрутил бы роман с одной из дочерей Зеренских. Там, говорят, красавицы на любой вкус и цвет. И работал бы уже на своей фабрике замдиректора». У меня мурашки пробежали по спине. Соня заинтригованно посмотрела на нашу компанию. Мой парень нахмурился и твердо ответил. «Я уже много раз тебе повторял. Я не хочу получать работу таким способом. Мне не нравится ни идея жениться ради должности, ни возможность получить работу по блату, а не из-за собственных заслуг». «В общем, взбесило прямо с утра», — подытожил Валерий Валерьевич, игнорируя последнее высказывание, и решил. надо да, Чайка хлебнуть нашего успокоительного вам налить? Гробовая тишина грозила выдать нас с головой перед стенами, у которых, скорее всего, и тут уши. Что Соня, что Ваня посмотрели на меня, поэтому я поняла, помощи ждать неоткуда. Пришлось экстренно импровизировать. «Мы термос в номере забыли. А вы принесли?» «Да зачем термос?» — искренне удивился директор. «Кто-то из нахарей каждый день заваривает чайничек здесь. Вдруг кому захочется?» Я потом просто кипяточком разбавляю, и все. — В каком чайничке? — заинтересовалась я. — Надо будет завтра нейтрализатор кинуть, чтоб не только мы эту дрянь пить перестали. — Да вон в том, в синем, с подсолнухами, — указал Валерий Валерьевич, и остальные уставились на несчастную посудину, как на врага народа. — Разольешь лид? С обреченной покорностью я встала. Соня посмотрела на меня, вздернув бровь. Я на всякий случай отрицательно помотала головой. Ваня попытался было заикнуться, что лучше компот, но я категорично поставила перед ним чашку, заверяя в полезности. «Нет, нет, нет, пусть думают, что мы пьем. Наверняка здесь тоже целая цветочная поляна». К счастью, директор ел с таким аппетитом, что маневры Сони внезапно исчезнувшим из кружки чаем не заметил. Ваня, приободрившись, начал тем же способом постепенно убирать свое «своё», А я одна сидела как дура, потому что не знала этих чар. «Софья Гавриловна, вы божественно готовите!» Внезапно обернулся к моей напарнице Валерий Валерьевич, чем я и воспользовалась, нагло вылив свой чай в горшок с геранью. «Это же всего лишь яичница!» — опешила Соня, не понимая, чем вызван бурный восторг. Зато мы с Ваней сразу смекнули, на кого решил переключить свое внимание директор сучениц. Только вот не знаю, получится ли у него что-то. Сашка ведь буквально недавно умер. Дальше были дифирамбы насчет самой вкусной яичницы на свете, а у меня почему-то резко испортилось настроение, стоило вспомнить о покойном. На уроки я шла хмурая, да и на самих занятиях витала в облаках, рассуждая о жизни и смерти. И только когда увидела в коридоре хищно-стреляющую в меня глазами Катю, немного оживилась. Она явно искала предлог, чтобы подойти, но ничего толкового не находила, а просто так по-дружески подлетать при всех опасалась. «Привет!» — сама подошла к ней. «Ты же хороша в оборонке? У меня одно заклинание не выходит. Наверное, косячу с интонацией. Поможешь?» «Конечно!» — обрадовалась Катя. «На следующей перемене возле входа?» Договорились. Урок, как ни странно, закончился быстро. Никто меня не задерживал, но Катя уже ждала. Она собиралась выдать мне всё, как только увидела, но я жестом попросила её пока помолчать, отвела за угол, но подальше от стен и деревьев и, наконец, наложила заглушающие чары. «Рассказывай», — велела я. И с Катей полилось. «Короче, этот любовник дурит нашей Яне Владимировне голову. Автомобиль принадлежит службе проката. В аренду его брал вообще левый тип. Нам фотографию справ показывали. Я вот только не могу понять, зачем всё это?» Она ведь давно не богатая наследница. Затем, чтоб я не лезла к этой мадаме, спихнув ее сережки на подставного любовника. Только дешево это все выглядит. Лучше бы они ничего не делали, а так только след подбрасывают. А контакты арендатора не вычислили? Лид, ты прям как участковый мыслишь, восхитилась Катя. А я прикусила губу. Он тоже сказал, что контакты пробить надо, но это дело не быстрое. Просил через пару дней забежать. Ты же не против, если опять мы пойдем? От азарта и нетерпения она аж подпрыгивала. В такой ситуации я бы, конечно, отправила кого другого. Слишком много эмоций делу вредят. Но вмешивать других людей не имело смысла. Конечно, я теперь могла выходить сама или отправить Соню. Но к Кате, по-моему, внимания меньше. не против «Только, пожалуйста, даже с Альбертом не обсуждайте на территории школы то, что узнаете». о протянула Гусыня, оглядываясь по сторонам. «Сейчас вокруг нас чары. Я надеюсь, никто не слышит». Но не исключаю, что здесь кто-то мог подснежники прямо закопать. «Ох, настоящее расследование!» — чуть не захлопала от восторга Катя. Правда, судя по энтузиазму, она явно не догадывалась, что именно мы расследуем. Я всегда хотела стать следователем, но даже представить себе не могла, что ввяжусь во что-то серьезное до выпуска. Я не стала говорить, что ей повезло, что работа следователя, к тому же ежедневная, довольно скучна и отличается от всех тех детективных историй про британских авроров или польских ведьмаков. Я просто мило улыбнулась и свернула беседу. Остаток учебного дня я просидела, постукивая ручкой по столу. Макс, кажется, сходил от этого с ума, но претензий не высказывал. Мне вообще никто никаких претензий в последнее время не высказывал. Все только здоровались и мило улыбались. Каким боком в этом замешана Яна, и зачем средненькая вещунья нужна людям, которые варят зелье, я не знала. Как вариант, конечно, убрать отсюда более сильных учительниц по этому предмету, но какой-то слабоватый повод для стоимости бриллиантовых сережек. «Да и сколько расчётами не занимайся, они стоят столько ни одной из найденных мной зелий, если делить сумму хотя бы на пару человек. Может быть, я зря на этом зациклилась? Может, пробить этот самый странный мистический фон?» Так я и решила сделать, отправившись в библиотеку. Но до читального зала не дошла, остановленная странной картиной. На директора арала размахивая руками, нечто среднее между мужчиной и женщиной. Не сразу до меня дошло, что это один из травников хозяев лавки. Очевидно, мой мозг попытался забыть о них, как о ночном кошмаре. — Вы волшебник или как? — возмущался травник. — Почему у вас весь день работают люди с чномсовскими перфораторами? — Буду я еще тратить волшебные силы на ремонт, — спокойно ответил Валерий Валерьевич. — Так и нервный тик недолго заработать, и вообще в могилу слечь. — Да от одного звука этой вашей бор машины для ремонта можно психом стать. Жу-жу-жу весь день с утра до ночи. Того и гляди, станете психом, как ваш предшественник. Тоже будете на людей бросаться с криком «Отдай мне свое сердце». — Надо же, как в детской пугалке. — Ничего смешнее придумать-то это чудо не могло. Я улыбнулась и попробовала зайти в библиотеку. Но они перегородили проход, так что пришлось влезать в беседу. Естественно, просто вежливо попросить их подвинуться было скучно. «Отдай мне свои мозги!» — ужасающе подвывая, потребовала я, встав за спиной у травника. Вот он только был передо мной и уже прячется за спиной у Валерия Валерьевича. «Боги мои!» — тяжело дыша, пожаловался странный тип. Это всего лишь ты, невоспитанная девочка. Если ты без ножа, значит, это шутка. Не смешная. Зачем мне нож? Пожала я плечами. Чтобы достать мои мозги. Я скептически посмотрела на это чудо. Мозги ножом? Ну, не знаю. У того типа был нож, и он реально собирался вырезать мне сердце. Как же вы спаслись? Недоверчиво уточнила я. Хотя в голове задвигались какие-то шестеренки. Он умер. Ворвался ко мне в лавку, закрыл засов, пошел на меня, размахивая ножом, требовал сердце. Я уж думал, от страха умру, если не убьют. Но тот этот старикан умер. Я долго думал, что кто-то из туристов пошутил и поднял упыря, а потом оказалось просто псих. Зря его из тюрьмы выпустили. Что-то ворочалось в голове. Что-то странное и нелогичное, пока бессвязное. Информацию про мистический фон я искала спустя рукава. Да, бывали места, где магия искажалась, но на Байкале таких было по пальцам пересчитать, и радиус действия не особо впечатлял. В общем, фонить тут могло только, если под гимназией что-то зарыли. Но тогда непонятно, почему ученики и учителя не жалуются поголовно на проблемы с колдовством. На субботу у меня были далеко идущие планы, но Соня буквально насильно вытащила меня с территории под лозунгом «Пошли, до берега пройдемся». Я сопротивлялась. Мы попали почти что в шторм, но в итоге устроились в относительно безлюдном месте на камнях. Далековато от берега, кстати. «Рассказывай, что без меня нарыло», — потребовала она. «Попробую включиться и прости, что я так глупо попалась». «Да ничего страшного», — отмахнулась я. «Ты же не умеешь определять зелье на вкус». «Меня это не оправдывает». Я могла бы проверить комнату сразу, готовить самостоятельно или прихватить с собой какой-нибудь артефакт по определению зелий. Как будто кто-то в конторе тебе бы их дал. Те, что надо подносить к еде, страшное палево, а предупреждающие незаметно стоят столько, что их разве что полковники могут получить. Их не больше пяти штук на две области. Саша наверняка не попался. «Саша мертв», — жестоко напомнил я. «Потому что они его вычислили. А так они не знают, что ты солетела, а меня предпочитают отвлекать дешевыми трюками. Скорее всего, уверены, что я просто подмастерье. Судьба не такая плохая штука. Считай, что нам еще повезло. А теперь о деле». Пока она не ушла в горькие воспоминания о покойном, я отвлекла ее своим рассказом. Начала с яна с ее сестры, странного духа под окнами и фальшивого любовника. Вспомнила ее предшественницу и мистический фон. Не забыла упомянуть про, предположительно, Брянскую, а потом отдельно рассказала о бывшем директоре и его ботаническом саде. «Так», — начала Соня упорядочивать те знания, что беспорядочно получила я. «Мистический фон — это сказки. Обычно так говорят неучи. Даже поговорка ходит, плохому магу везде фонит. Но здесь, я думаю, дело не в умениях, а в амулетах. Если это люди, а не проклятие, то они вряд ли захотят, чтобы их судьбу могли просматривать посторонние. Значит, во-первых, попробуем эти артефакты поискать. Ты займёшься? Попробуем, пожала она плечами. Но до трусов всех не разденешь, а я в таком слаба. Если у меня ничего не получится, придётся привлекать твоих новых знакомых, Петю и Эржену. Я правильно помню? «Ты детей хочешь в это втравить?» — перепугалась я. «Они не влезут без нашего ведома слишком далеко. Мы всего лишь попросим помочь с парой фрагментов. Но целую мозаику они не увидят. На самом деле, даже если мы и узнаем имена тех, кто носит тут защитные амулеты, это ничего нам не даст. Могут затесаться лишние, как мы или Ваня. Да и без мотива все бессмысленно». Как ни крути, а главное здесь — рецептура зелья. Остальное — лишь вспомогательные детали. Ладно, тогда я сразу к ним обращусь. Только не торопи, — предостерегла напарница. Мы еще никуда не спешим, а суетливые движения могут привлечь ненужное внимание. Ладно, ладно, — проворчала я. Вообще не в восторге от идеи. Я попробую пробить контакт этой Яны, посмотрю, с кем она общается, запрошу досье. Может, у нее здесь кто-то из родни или знакомых работал? И еще свяжусь с расчетным отделом. Пусть расскажут, что там за махинации бывший директор проворачивал. На том и порешили. И стали ждать.